Глава 6. Аньфэн, Южная Хэнань, 11 месяц. Аньфэн, столица Красных повязок, в дождь было местом неприятным. Девушка Масюин с трудом шагала по грязи без зонта по направлению к дворцу первого министра Лю. Этого вызова давно все ждали. Первый министр наконец-то собрался выбрать нового генерала Красных повязок. От этой мысли Ма затошнила. тошнило. Её отец, генерал Ма, водил мятежников в победоносные бои за южные города Великой Юань столько раз, что все стали считать его непогрешимым. А затем, неожиданно, он не только потерпел поражение, но и был убит. Почему-то с горечью подумала Ма, никого из его доверенных людей не оказалось рядом, когда он в них нуждался. Она представила себе, как ее отец встретился лицом к лицу с генералом-евнухом великого князя Хэнань и оказался один. Его предали. Она была совершенно уверена, что это подстроил первый министр. С тех пор, как они обнаружили сияющего принца, первый министр Лю изменился. Обещанная сияющим принцем победа над империей Великая Юань превратила его в параноика. Чем большей властью он представлял себе в будущем, тем больше подозревал всех остальных в том, что они хотят присвоить ее себе. Генерал Ма не согласился с первым министром за два дня до того, как уехал сражаться с войском великого князя Хэнань. А теперь он мертв. Когда Ма свернула за угол, она увидела знакомую высокую фигуру, шагающую под моросящим дождем. Вряд ли этот человек способен поднять ей настроение, но достаточно и того, что она его хорошо знает. "Го Тяньсюй", окликнула она, подобрала юбки и побежала. "Позволь мне идти вместе с тобой". "Иди одна", возразил её жених и прибавил шагу. Командиру Го было всего 22 года, но из-за постоянно сердито сдвинутых над переносицей бровей Между ними уже залегли три вертикальные морщинки, похожие на иероглиф рика. Ван Фэни, его называли Малыш Го, что ему очень не нравилось. Его отец, правый министр правительства Красных повязок, обладал привилегией быть старшим Го. Ты слишком медленно шагаешь. Если ты так боишься опоздать к первому министру, может, тебе стоило выйти пораньше? Ответила раздражённая Ма. Кто боится? Малыш гоня, нехотя остановился. Я просто терпеть не могу идти рядом с низкорослыми людьми. И даже если я опоздаю, ты думаешь, первый министр может начать совещание без меня? У Скайпа Ма поспешно оглянулась, не слышал ли кто-нибудь. Ты сошёл с ума? Ты не должен говорить о первом министре так неуважительно. Буду говорить, что хочу. А ты меня не учи, чего не надо говорить. Возможно, потому, что ма отправили в дом го слишком много лет назад, ее отношения с малышом го напоминали скорее не отношения жениха и невесты, а врождённое отношение между братом и сестрой от разных жен. Малыш го снова быстро зашагал дальше со словами. Жаль генерала ма, но это все в прошлом. У нас теперь новые идеи насчет того, как развивать восстание. И мне выпал шанс воплотить их в жизнь, Мани уверенно спросила. Ты ты будешь следующим генералом? Это казалось разумным и в то же время не было таковым. Малышго не был ни самым опытным, ни самым талантливым из командиров Красных повязок, и это понимали все, кроме него. А кто же еще?» Первый министр уже обещал это моему отцу. Он оглянулся на Ма. Что? Разве ты не считаешь меня достаточно способным? Не в этом дело. Просто у первого министра свои представления о стратегии. Если ты захочешь выдвигать собственные идеи, вспомнив об отце, Ма снова почувствовала тошноту. Не будь слишком честолюбивым, Го Тяньсюй. Первый министр, вероятно, был не согласен с идеей твоего отца, потому что понимал, что ничего не получится, и не получилось. Он воспринимает хорошие идеи, когда слышит их. И в любом случае, теперь у нас есть сияющий принц. Если мы покажем небесам, что достойны их мандата, как мы можем проиграть? У нас уже был сияющий принц, когда мой отец потерпел поражение. хмуро возразила ма Она знала, что присутствие на земле сияющего принца обещает начало новой, возможно, даже лучшей эры. Но если убийство ее отца было указанием на то, какие именно перемены потребуются, чтобы они в нее вступили, то им следует ужаснуться. Внезапно они услышали страшный шум. На середине улицы образовалась толпа. Возбужденные люди Сгрудились вокруг какой-то фигуры, возвышающейся над ними на уровне плеч. Затем толпа расступилась, и эта фигура ринулась вперед, не на людских плечах, а верхом на коне. Как ни странно, у него была бритая голова, и он носил серые одежды монаха. Конь поскакал вперед по улице, врезался в прилавки, чем вызвал взрыв проклятий. Толпа возбудилась до крайности, а затем конь резко упёрся в землю передними копытами и сбросил всадника в грязную лужу. Толпа захохотала. Недовольный конь затрусил Кма. Она ухватила его за повод. "Эй!" крикнул малыш Го, подходя ближе. "Вы никчёмные черепашьи яйца!" Увидев своего командира, люди виновато умолкли. "Эй вы, да вы тащите этого человека сюда. Монаха выудили из лужи и поставили негробо перед малышом Го. Монах был молодой и жилистый, с запоминающимся лицом. Слишком широкое в верхней части и слишком заостренное в нижней, оно напоминало голову сверчка или богомола. "Да благословит Будда командура Го", произнёс он тонким голосом и поклонился. "Ты грубо произнес малый жго Что тебе надо, Вань Фэни? Этот монах, всего лишь монах облаков и воды, бродячий монах, не приписанный ни к одному монастырю или храму. Я в вашем городе проездом. Приятно снова видеть людей после пустынной сельской местности. Глаза монаха улыбались. Вы заметили, что в наше время люди в сельской местности не те, каких хотелось бы встретить. Ты меня за идиота принимаешь? Хочешь, чтобы я поверил, будто ты настоящий монах? Малыжго взглянул на коня. Тебя поймали с собственностью красных повязок в руках. Это доказывает, что ты вор. Если бы этот монах пустил в ход руки, он бы, наверное, дольше продержался бы в седле. Значит, ты плохой вор. Мы играли, сказал монах, улыбка в его глазах стала еще заметнее. Он говорил застенчивым тоном. Его выговор был как у образованного монаха, но это лишь усиливало подозрение, что он не тот, за кого себя выдает. Этот монах случайно выиграл. Скорее всего, ты смухлевал, и поэтому ты вор. Этот монах считает, что ему просто повезло? Печально возразил монах. Позволь мне напомнить тебе, что здесь случается с ворами малыжго кивнул на земляную стену Аньфена. Вот что. Монах посмотрел на ряд голов на пиках. Глаза его широко раскрылись. О! Но этот монах действительно монах. Затем он упал на колени. Ма подумала, что он собирается просить сохранить ему жизнь или заплачет. Но она услышала слова. Он пел молитву. О ради произнес произнёс малыжго Лицо его сморщилось от раздражения. Он потянулся к мечу, но не успел вынуть его из ножен, как Ма бросилась к нему и схватила его за локоть. "Он и правда монах? Слушай!" Малыжго бросил на нее убийственный взгляд и выдернул руку. "Он просто пердит ртом". "Нет, это сутра сердца", прошипела Ма. "Примечание. Сутра сердца праджня парамиты" Одна из самых популярных в буддизме Махаяны. В сжатом виде в ней излагаются идеи совершенной мудрости. Конец примечания. Как ты мог не узнать? Думай Го Тяньсюй, если сияющий принц это знак, что небо к нам благоволит, как долго, по-твоему, это продлится, если ты будешь казнить монахов на каждом шагу? Ты знаешь сутры, а ты не монахиня. угрюмо ответил Малыш Го. Посмотри на его одежду, и ты думаешь, он ради развлечения выжигал эти узоры на голове, Они уставились на поющего монаха. На его склоненной голове виднелась сетка круглых шрамов, будто кто-то приложил к ней раскаленный до красна коврик под горячей тарелки, расшитой бусинами. Его юное лицо светилось от напряжения и сосредоточенности. На мгновение Ма приняла это напряжение за страх, пока не встретилась взглядом с его тёмными глазами. Его взгляд, совершенно бесстрашный, потряс её. Именно в тот момент она поняла, что это было за напряжение. Это была уверенность, полная поглощённость, почти религиозная сосредоточенность человека, который отказывается верить в то, что исход будет не таким, какого он желает. В душе малышаго, при виде доверчивого выражения на лицах толпы, наблюдающей за монахом, явно шла внутренняя борьба. Стремление не потерять лицо боролось в ней с заботой о следующих жизнях. Прекрасным, произнёс он. От его тона ма поморщилась. Малышго славился упрямством. Он не заплачет, пока не увидит гроб. А когда его загонят в угол, обижается, монах он сказал. Ты думаешь, что здесь нужны бесполезные люди? Это армия. Здесь все сражаются. Надеюсь, твои монастырские клятвы этого не запрещают. Монах прекратил петь. А если запрещают? Малышго несколько мгновений смотрел на него. Потом подошёл к ближайшему командиру подразделения, схватил его меч и бросил монаху. Монах тут же уронил его в лужу. Малыш Го с едким удовлетворением произнёс: "Если он настаивает на том, чтобы остаться, поставьте его в головной отряд". И зашагал прочь. Это была его месть, разумеется. Головной отряд, составленный из самых никчёмных рекрутов, существовал исключительно для того, чтобы принять на себя град стрел монголов, с которого начиналось любое столкновение. Для монаха это была верная смерть, и даже небо не сможет обвинить в ней Малышаго. Толпа рассеялась, а монах остался счищать грязь с одежды. Ма увидела, что ростом он не выше, чем она, и худой, как стебель бамбука. Она с удивлением поняла, что он ещё почти мальчик, и это не вязалось с тем, что она в нём увидела. "Уважаемый монах", сказала она, вручая ему поводье. "Может быть, в следующий раз вам следует научиться ездить верхом до того, как выиграть коня?" Монах поднял глаза. Мава второй раз испытала потрясение. Его лицо было таким светлым и солнечным, что она поняла, что раньше ошибалась. В нём совсем не было напряжения. Казалось даже, что он не понял, что избежал одной смерти, только ради того, чтобы встретить другую. "Это предложение помощи?" спросил он, явно обрадованный. "Или вы умеете ездить верхом?" Он оценивающим взглядом посмотрел на круглое как блин лицо Ма, потом на её большие ступни. "О, вы не из знаньженей. Вы из племени кочевников Сэму? Конечно, умеете. Примечание. Сэму одна из четырех каст, основанных династией Юань. К категории Сэму относятся выходцы из Центральной и Западной Азии. Конец примечания. Ма удивилась. Конечно, она была Сэму. Её отец был генералом династии Великая Юань, а генералами были или монголы, или люди из касты Сэму, степных кочевников и людей с запада. Во всей империи великая Юань был только один генерал из Наньжэни, и все знали, кто это. Поэтому монах оказался прав, но он увидел это с первого взгляда. Он широко улыбался ей. Имя этого скромного ученика Джу, уважаемая госпожа наставница, пожалуйста, научите его. Сама наглость этой просьбы заставила ее расхохотаться. Слишком смело. Это было бы чересчур обременительно. Позвольте мне кое-что вам сказать, господин Джу. Просто берите вашего коня и уезжайте. Вам не кажется, что так вы дольше проживёте? Качая головой, она погладила коня. Он попытался её укусить и пошла прочь. За её спиной раздался вопль. Конь потащил монаха за собой. Она ощутила укол жалости. И в головном отряде красных повязок, и в странстве и по сельской местности полны бандитов. Какие шансы у бродячего монаха выжить? Но с другой стороны, во времена столкновения мятежников с империей, которая и только и знала Ма в своей жизни, выживание никому не гарантировано. Ма стояла в дальней части тронного зала первого министра, прижимая к себе чайник. Поскольку Аньфэн никогда не был столицей до того, как его заняли красные повязки, это был не настоящий тронный зал и, разумеется, не настоящий дворец. Когда мятежники, которые потом стали красными повязками, много лет назад отвоевали Аньфэн у великой Юань, большая его часть сгорела, в том числе и резиденция губернатора. В результате первый министр Лю Футон руководил движением из большого, но ветхого двухэтажного деревянного здания с несколькими внутренними дворами. Тронный зал первоначально был храмом предков, и в нем до сих пор стоял запах ладана и сухих мандариновых корок. На темных стенах цвела белая плесень. На возвышении в передней части комнаты сидел первый министр на меньшем из двух тронов. Белая борода и бегающие глазки над потёртым воротником одежды делали его похожим на злобного зимнего горностая, страдающего паранойей. Рядом с ним сидел сияющий принц. По сравнению с первым министром это материальное воплощение света и огня сияло так ярко, как только что отчеканенная монета в руке нищего. Маленький мальчик лет семи или восьми облачённый в жёсткую одежду рубинового цвета, которая казалось, сияла изнутри. Его личность не имела возраста. Его взгляд, доходящий до них сквозь многочисленные нити нефритовых бусин, свисающих с его тиары, излучал свет. Улыбка была благожелательной и неизменной, как у статуи. Ма знала, что это настоящий ребёнок. Он дышал Но за все месяцы, которые он провёл у красных повязок, она ни разу не слышала, чтобы эти бусины щёлкнули друг от друга. Вид этого безмятежного личика, не меняющегося, но обещающего перемены, вызвал у неё ощущение, будто по коже головы ползают муравьи. О чём он думал, пока сидел там? Или он совсем не думал, а был просто пустым? проводником воли небес. Она содрогнулась, и крышка чайника задребезжала. Старшие предводители красных повязок стояли на коленях перед троном. В первом ряду в одинаковых почтительных позах, прижав обнаженные головы к полу, стояли на коленях правый министр Годзи Син и левый министр Чэнь Юлян. Во втором ряду стояли два из трёх молодых командиров красных повязок: Малышго и его закадычный друг Сунь Мэн. Третий, командир Ву, отсутствовал. На него взвалили незавидную задачу сдерживать постепенно отодвигающуюся под напором генерала Евнуха линию фронта. И ещё отсутствовал генерал Ма, несмотря на траур Ма ощущала его отсутствие абстрактно. Она жила в семье Го с 13 лет, и до своей гибели её отец только здоровался с ней, проходя мимо, словно они были чужими людьми. Но она уже выполнила свой долг, принесла ему пользу, скрепила его союз с правым министром Го. "Станьте", произнёс первый министр, спустившись с трона к песчаному столу которые они использовали для планирования. Он подал знак ма, что пора разливать чай. Когда другие лидеры красных повязок присоединились к нему, он оглядел их, со сдерживаемой яростью. Нам давно пора назначить нового генерала. Не такого, который умеет выигрывать только мелкие стычки, а истинного лидера, который поведет нас к окончательной победе над Ху. И не надо заблуждаться. Это будет человек, который ставит миссию Красных повязок выше собственных амбиций. Генерал Ма он поджал губы, и Ма вздрогнула, увидев на его лице жесткую нетерпимость. Если у нее и были какие-то сомнения, этот взгляд с ними покончил. Первый министр расценил несогласие ее отца как предательство. И чтобы наказать его, он был готов рискнуть всем, чего уже добились красные повязки. Два министра обменялись враждебными взглядами. Чэнь и Го друг друга терпеть не могли. В губительной атмосфере паранойи и секретов, которую культивировал первый министр, эти два честолюбивых человека старались скрывать свои амбиции, маневрируя в борьбе за власть. Го был более давним сторонником первого министра. Но теперь, когда его союзник, генерал Ма, умер, его положение стало более шатким, чем раньше. Чэнь сказал: "Ваше превосходительство, позвольте этому слуге внести свое скромное предложение. Я думаю, командир Ву обладает всеми необходимыми качествами". Чэню было чуть больше сорока лет на 10 меньше, чем его сопернику. Его маленькое аккуратное лицо с глубокой вертикальной морщинкой на каждой щеке при ближайшем рассмотрении напоминало полосатую морду тигра. Ни его черная шайка ученого, ни его одежда не создавали иллюзию, будто он когда-либо имел столь безобидную профессию. Примечание. Шайка головной убор ученого или философа. Конец примечания. До того как он присоединился к первому министру, он был боевым командиром, который прославился своей жестокостью. Именно он брал Анфен, и поэтому в нём осталось так мало старых построек и совсем не осталось жителей. Командир Ву отважно сражается и доказал свою преданность, но ему нет ещё и 20 лет, заметил Го. Как такой молодой человек Может командовать войском всего нашего движения. Это было бы неправильно. Как и все находящиеся в комнате, Го знал, что командир Ву преданный сторонник Чэня. Ваше превосходительство, командир Го будет естественным выбором. У него на несколько лет больше опыта, чем у Ву. Он вызывает у солдат энтузиазм и чувство преданности. Вы можете полностью доверять его способностям в боях против Ху. Первый министр обратил свой тяжелый взгляд на Малышаго. Очевидно, Малышаго был прав насчет того, что все решено заранее, так как через секунду первый министр резко произнес. "Го тянь сюй. Вы ли тот, кто обеспечит нам победу над Ху, что не удалось сделать предателю генералу Ма". У Малышаго был такой довольный вид, как будто он сам все это устроил. Он стукнул себя кулаком в грудь в знак согласия. Да, это я. Когда Мана клонилась между Чэнем и малышом Го, чтобы налить им чаю, она увидела, как на лице Ченя промелькнуло выражение, не похожее на разочарование. Он и не рассчитывал победить, а это означает, что ему нужно нечто другое. Очень хорошо, генерал Го, сказал первый министр. Тогда докажите, что вы достойны этого звания. Возьмите оставшуюся часть наших войск и поддержите усилия командирову, который старается удержать линию фронта против армии великой Юань. Наша стратегия будет стратегией отсрочки. Окажите сопротивление, но без лишних жертв, затем отступайте. Наша цель добиться того, чтобы сезонных кампаний закончился раньше, чем они доберутся до Аньфена. Затем, летом, мы сможем снова отвоевать потерянные земли. Это был осторожный план. Даже первый министр признавал, что, принеся в жертву генерала Ма, он ослабил их положение, особенно сейчас, когда силы Юань снова решительно начали атаку. Согласен, ваше превосходительство пробормотал правый министр. Чэнь повернулся к Малышу Го и непринужденно произнёс: "Генерал, прошу вас, поделитесь с нами вашими мыслями по поводу данной ситуации". Ма увидела, как Го открыл рот, она с ужасом поняла план Ченя. Зачем сражаться с опытным и хитрым правым министром Го, если можно атаковать самое слабое звено фракции Го, глупого самонадеянного, чистолюбивого малыша Го. Охваченная ужасом в ожидании того, что сейчас вылетит изо рта малыша Го, мама махнула носиком чайника в сторону его руки. Это даже могло бы сработать, если бы в тот же момент железная рука не схватила её за запястье. Чай выплеснулся на стол, а мама держала крик боли. Чэнь крепче стиснул пальцами ее руку и сжимал до тех пор, пока слезы не выступили у нее на глазах. Приятным тихим голосом он сказал: "Дорогая Инзы, если вы собираетесь ошпарить кипятком вашего будущего супруга всякий раз, когда он открывает рот, как мы сможем услышать его ценное мнение?" Правый министр Го Воспользовался паузой и быстро произнес. Ваше превосходительство, я предлагаю дать генералу Го возможность прочитать доклады командира Во о положении дел. Затем мы можем снова собраться. Я уверен, что генерал Го уже отлично разобрался в положении дел, возразил Чэнь. Прошу у правого министра милостиво позволить нам выслушать его мысли. Он отпустил руку Ма, не взглянув на нее. "Генерал, прошу вас, продолжайте". Малыш Гор раздулся от гордости. Он любил слышать звук собственного голоса. Ма готова была расплакаться. "У него нет никакого здравого смысла. Она же ему говорила," Как он может не понимать, что случилось с её отцом, насколько тонка граница в мозгу у первого министра между допустимыми усилиями ради успеха и наказуемыми амбициями. Её рука пульсировала от боли, и она видела самодовольное лицо Ченя. Малыш Го заговорил. Зачем отдавать людей территорию этим ху, ничего не получив взамен? А когда они продвинутся достаточно далеко, чтобы видеть Анфэн, неужели они повернут обратно и уйдут домой, даже если погода будет слишком жаркой для них? Конечно же, они переправятся через реку Хуай в надежде быстро взять город. Почему мы должны позволять им диктовать нам условия битвы? Их следующей крупной преградой будет река Яо. У нас будет более выгодное положение, если мы сразимся с ними там. Давайте проявим смелость и навяжем им бой, и они уползут обратно к своему великому князю, потерпев поражение. Действительно, почему не проявить смелость? промурлыкал Чэнь. Если мы верим в нашу окончательную победу над Ху, не следует ли нам также верить, что небеса приведут нашего истинного лидера к победе в бою? Го Тяньсюй произнёс правый министр го с таким видом, будто у него запор. Может быть, более осторожный, осторожный, воскликнул малыш го, который не признавал мудрость изречения: истина редко бывает в самом громком голосе. Неужели мы будем соблюдать осторожность до тех пор, пока не умрём от тысячи ран? Конечно, армия у них больше, но разве Джуге Лян не победил войско в сто тысяч всего с тремя тысячами воинов. Примечание. Цзюге Лян, китайский полководец и государственный деятель эпохи Трой Царства. Конец примечания. И в этом был весь Малыжго. Он не постыдился сравнить себя с лучшим стратегом в истории. Капли воды, падающие в ведро, подставленное под протекающую крышу выбивали неритмичную дробь. Через секунду первый министр мрачно произнес. "Если таково ваше мнение, генерал Го, тогда идите и ведите нас в бой у реки Яо. Пусть сияющий принц благословит наши достойные усилия и обеспечит нам победу". Сияющий принц смотрел на них сверху с благожелательной улыбкой. Если он и знал волю небес насчет исхода грядущей битвы, он не подал никакого знака. От беспокойства ма покрылась липким потом. Если малыш Го не сможет одержать победу, его мнение, не совпадающее с мнением первого министра, поставит под сомнение его преданность. А по мнению первого министра, для которого преданность означала все — Не могло быть ничего более опасного, и Майя это понимала. Она бросила взгляд на Ченя. Уголки его маленького рта были приподняты. Это выражение указывало на удовольствие, но в его улыбке не было и капли теплоты. Окруженные городскими стенами, холмы Аньфена плавно поднимались и опускались под палатками лагерей и хижинами. В которых жили сторонники красных повязок. Всё, что осталось от прежнего города это призраки и горстка двухэтажных особняков. Их освещенные верхние окна сияли в синем сумраке, как корабли на ночной реке. Джу стояла вместе со своим конём и глубоко вдыхала холодный воздух и дымки зика от костров. Она добралась до Аньфена, туда, куда она так стремилась. Но теперь, когда она здесь, она с потрясающей ясностью сознавала опасности, подстерегающие её на том пути, который она выбрала. Тяжесть меча напоминала о самой близкой из них. Она не имела понятия, как его использовать, и даже не умела ездить верхом, как Сёйда. Она многому научилась в монастыре, но все эти знания были бесполезны на поле боя. От этой мысли её пронзило дурное предчувствие, острое как копьё, настолько острое и сильное, что даже напоминало удовольствие. Она подумала: всегда есть какой-то выход. "Ты тот везучий монах?" произнёс чей-то голос. Джо обернулась и увидела лицо мальчика, парящее в сумраке рядом с ней. Несмотря на то, что его тянул вниз нос, Огромный, как Стелла в храме, оно выражало заранее рассчитанную степень оживления. Лицо обрамляли распущенные волосы, так как он явно был достаточно взрослым, чтобы собрать их в узел на макушке, как подобает мужчине. Джу поняла, что так он пытается спрятать уши, такие же большие, как его нос. "Это же ты?" мальчик одарил ее очаровательной улыбкой. Джу стало смешно, но она ответила: Этот монах признаёт, что он монах. А ты? Я встречал фальшивых монахов. Они знают, что люди просто дают им еду, и прибавил Чан Юй Чунь». Мой юный друг Чан Юй Чунь, Позволь мне сообщить тебе некоторые секретные сведения. Бесплатной еды действительно очень мало, сказала Джу. Вспоминая о своем долгом голодном путешествии пешком в Аньфэн, она нагнула голову, чтобы он увидел шрамы посвящения на ее голове. Этот монах готов держать пари, что никто не продержится дольше трех дней, притворяясь монахом. Юйчунь осмотрел шрамы со жгучим любопытством. Ну, везучий монах, тебе понадобится твоя удача. Я слышал, что Малыш Го так тебя полюбил, что отправил в головной отряд. Он смерил Джу взглядом с головы до ног, заметил меч. Догадываясь, что ты понятия не имеешь, как пользоваться этой штукой. Это не так уж важно, потому что ты просто поймаешь стрелу в первые же пять минут. Собственно говоря, воины-монахи существуют, ответила Джу. Мне никогда особенно не хотелось быть одним из них до сегодняшнего дня. Но, мне кажется, ты очень хорошо знаешь Аньфен, маленький брат. Пожалуйста, дай этому монаху свой драгоценный совет. Ни на секунду не задумываясь, Юйчунь ответил: "Продай коня". "Но это же моя лучшая собственность", запротестовала Джу. "Это моя единственная собственность". "Это если ты умеешь ездить верхом". Он сукаризный взглянул на нее. А ты, монах, который не умеет ездить верхом, не умеет сражаться и не хочет продать своего коня? Ты вообще что-нибудь умеешь? Этот монах умеет молиться. Люди говорят, что это иногда полезно. Она пошла дальше по улице, ведя за собой коня. Это дорога к передовому отряду? Осторожно. Мальчик помог ей обойти ртивну на дороге. Эй, везучий монах. Вот мой настоящий совет. Уезжай. Ты думаешь, молитва может остановить стрелуху?» Почему люди все время твердят уезжай? Этому монаху ничего не светит в другом месте. Она произнесла это весело, но при мысли о том, что придется уехать из Аньфэна, она почувствовала холодное прикосновение пустоты, мимолетное, как прикосновение тени ястреба. Какие бы неожиданности и трудности не ждали её на этом пути, об отказе от величия и речи быть не могло. Любой другой путь закончится только одним. Что именно, по-твоему, тебя ждёт, если ты останешься? Ну, неважно. Передовой отряд вон там. Юйчунь указал на множество походных костров на открытом поле. А я пойду вон туда. Ещё увидимся. Везучий монах Джу двинулась дальше, предвкушая их следующую встречу. Она прошла совсем немного, когда что-то промелькнуло рядом с ней. Конь щелкнул зубами, быстро как змея. Черепашья задница Юйчунь увернулся от коня и набросился на нее. Отдай обратно! Что ты? Кошелек, брошенный с довольно большой силой, врезался в ее грудь. Ой. А почему тебе больно? крикнул он. Потому что он набит проклятыми камнями. И это вина монаха, потому что потому что у меня оказался кошелек, набитый камнями, а мой собственный кошелек почему-то пропал. Джу ничего не смогла поделать. Она расхохоталась. Мальчики в этом возрасте так серьезно к себе относятся. И вдвойне серьёзно. Те, кому приходится выживать благодаря собственному уму, и они считают, что могут одурачить весь мир. Её смех еще больше разозлил Юйчуня. Ты обманщик. Монахи не смеются и не воруют. Я так и знал. Нет, нет. Джу справилась со своими дергающимися губами. Этот монах, настоящий монах. Может быть, тебе надо встретить еще несколько монахов. И ты поймёшь, какие они в действительности. Нашарив его кошелёк у себя под одеждой, она изучила его содержимое. Ба, маленький брат, впечатляет. Кроме медных монет и уже почти обесцененных бумажных денег, там было шесть серебряных таэлей. Примечание. Таэль или лян — восточная серебряная монета. Конец примечания. Как тебя так долго терпели, если ты воровал с таким размахом? Думаешь, ты проживешь так долго, что успеешь рассказать об этом? Нахмурился Юй-чунь. Отдай. Ты собираешься меня заколоть? с интересом спросила Джу. Следовало бы. Что если ты всем расскажешь, что я вор? Все уже знают, что ты вор. На мгновение Джу перестала играть и показала ему свой истинный характер. Юйчунь смущённо заморгал и отвёл взгляд. Они не тратили сил на мальчишку, который иногда тащит монетки. Но ты уже не ребёнок. Очень скоро ты что-нибудь украдёшь. Может, даже не слишком важное. Но тебя за это убьют, и тогда твоя голова окажется на стене. На лице Юйчуня промелькнул и скрылся страх. Он выхватил у неё кошелёк. Говоришь о моей судьбе, будто ты предсказатель. Почему я должен верить никчёмному монаху вроде тебя? Ты лучше о себе побеспокойся. Это ты отправляешься на передовую. Он скривил губы и оценивающим взглядом окинул Джу. Однако, монах, тебе не кажется, что ты нуждаешься в человеке, который тебе все тут покажет? Ты чуть не сломал ногу, когда просто шел по улице. Если будешь продолжать в том же духе, Ты до поля боя не доберёшься. Ты предлагаешь свои услуги? спросила Джу. Ей нравилось умение приспосабливаться и дерзость мальчишки, и даже его уродливое лицо. Они напоминали ей ее саму. Это будет стоить тебя коня. Я могу забрать его после твоей смерти, прибавил он. Это самое щедрое предложение из всех, сделанных сегодня монаху за весь день. На улице потемнело. Огни костров передового отряда вдали манили к себе. "Хорошо, маленький брат", с улыбкой сказала Джу. "Почему бы тебе для начала не помочь этому монаху определить, куда ему надо явиться?" Джу шла вслед за Юйчунем по тесному лабиринту палаток и костров в открытом поле. Через каждые несколько шагов Ей приходилось перешагивать через груду отбросов или через кружок солдат, делающих ставки на сверчков. У нее кружилась голова от зловония и шума. Она вспомнила, как сотни монахов в монастыре создавали впечатление целого города. Здесь людей было в сотни раз больше. Она никогда еще не видела столько людей в одном месте. Палаточный город неожиданно закончился поляной. На её середине соорудили приподнятую платформу. По краям её освещали факелы, и она парила в темноте, подобно сверкающему кораблю над морем людей, снующих внизу. Что происходит? Церемония благословения, ответил Юйчунь. Она скоро начнётся. Не хочешь получить благословение сияющего принца перед тем, как отправишься навстречу верной смерти? Тогда тебе надо пробраться вперед!» Джу, глядя на толпу, от которой зависело ее будущее, увидела разношерстное сборище крепких молодых крестьян, в снятых с убитых доспехах и с красными тряпками на головах, символизирующими движение. В стране, где все пути для нанженей были перекрыты движение мятежников, привлекало людей другого уровня, чем при иных условиях. Но джу вспомнила красивого генерала Евнуха, армии великая Юань с холодным лицом и его солдат в одинаковых темных доспехах, наводнивших монастырь, и ее обдала холодом. Небесная река поднималась над головой, Ее бескрайность угрожала придавить их всех к коже земли. Примечание. Небесная река одно из названий Млечного пути на востоке. Конец примечания. Барабаны гремели так громко, что Джу казалось, будто они стараются втиснуть в свой ритм биение её сердца. Толпа становилась всё гуще, люди начали выйти кричать, а потом наконец на сцене появилась фигура человека, одетая в красное. Он был таким маленьким, что казался очень далёким, будто парящим где-то между небом и землёй ребенком. Сияющий принц вышел вперед. с безмятежной улыбкой вытянул вперед руки, благословляя толпу. Над головой ветер трепал знамена и гремел имя Адревки. Крики людей стали еще пронзительнее. А потом, неожиданно в руке у ребенка возник язык пламени. От неожиданности кожа Джу покрылась мурашками. Ребёнок не махнул рукой, не сделал никакого движения. Пламя просто появилось. Красное пламя, призрачное и яркое, как красная луна. Толпа ревела, пламя разгоралось. Оно побежало вверх по рукам сияющего принца, по его плечам, поднялось на макушку головы, и теперь он стоял перед ними, окутанный темно красным огнем, который вместо того, чтобы противостоять темноте, делал ее пышной, как соболиный мех. Джу стояла окаменев от благоговения. Небесный мандат. Как и все, она знала историю о божественном свете императора, физической манифестации права на власть, дарованного сыну неба. Свет монгольских правителей был синего цвета. Поэтому флаг великой Юань имел такой цвет. Странствующие монахи, проходившие через монастырь, иногда говорили о том, что бывали в Даду, столице монголов под названием Ханбалик, в первые дни правления императора и видели, как он вызывает синее пламя щелчком пальцев. Сама Джу никогда не собиралась покидать монастырь, но все равно знала, что император Больше не демонстрирует свое право на власть публично, поэтому она никогда не думала, что увидит мандат воплоти. Но это был он. Красное пламя, похожее на закатное солнце, цвет исчезнувших императоров династии Сум, последних, которые правили до того, как пришли варвары. Внезапно стало понятным, почему мятежники выбрали своим цветом красный. Почему они назвали себя в его честь? Джу посмотрела вверх на сияющую фигуру и ощутила покалывание под верхним слоем кожи, будто это была реакция на наэлектризованный воздух перед штормом. Сияющий принц провозглашал перемены. Ее охватило желание, сильное и горячее, как тогда, когда ее вышвырнули из монастыря. Вот где все начинается. Не слишком поддавайся впечатлению!» — крикнул ей в ухо Юйчунь. Это просто свет, он ничего не делает. Тогда почему все так волнуются? крикнула в ответ Джу. Но несмотря на цинизм Юйчуня, ей показалось, что она понимает. Вид могущества небес наполнил ее неудержимой энергией. Ей казалось, что ветер дует ей в спину, пока она бежит изо всех сил к будущему. Передний ряд толпы рвался вперёд. Руки людей тянулись к красному свету. «Прикоснись к свету, получи благословение, только они всё равно все умрут. Я это уже видел. На сцену вышел ещё один человек. Это первый министр. Когда первый министр подошёл, сияющий принц протянул к нему руку, и между ними появилась дуга из пламени. Огонь взбежал на плечи первого министра, и когда он поднял руки, огонь полился вниз на толпу, как жидкость. Он закричал: "Станьте свидетелями небесного мандата, который тёк в крови наших последних императоров. Узрите свет, который уничтожит тьмуху, свет новой эры сияющего принца!" И люди в ответ смеялись и истерически рыдали. Они были молоды, они не верили, что могут умереть. И пока они стояли там в этом волшебном красном свете, это казалось невозможным. Когда Джу смотрела, как ликует толпа, она поймала себя на том, что удивляется. Предположим, что мандат сияющего принца означает, что империя великая Юань пойдёт в конце концов Но Джу была монахом. Она читала истории династий. История извивается кольцами подобно змее. Когда ты живешь в данном моменте времени, как ты можешь сказать, куда она повернет в следующий раз? Мандат не обещал мятежникам победы именно в этой битве, и даже никакой победы вообще. И одна Джу из всей этой толпы точно знала, что им предстоит, с кем им предстоит встретиться. То мгновение, когда она ощутила странную связь с генералом-евнухом Великой Юань, она увидела под застывшей, будто нефритовой маской, его стыд, ненависть к самому себе и гнев. У него была рана в сердце, и это делало его более опасным противником, чем думали эти люди он только что одержал победу над самым опытным военачальником красных повязок и теперь он твердо намерен сделать с мятежниками то же, что сделал с монастырем у Хуан. И это, мрачно подумала Джу, усложняет её задачу. В такие времена, как эти, единственный путь к величию лежит через армию. А красные повязки «Единственная армия в этих местах. Без них она будет просто ничем.